Глава четвертая Настоящая беда редко смысливается нами сразу. Даже смерть мы поначалу не можем воспринять как свершившийся факт. Только что человек дышал, говорил, а потом сердце стукнуло последний раз, и грудь опала с последним выдохом. А ты, живой, смотришь на то, что стал уж телом, Трупом и, не желая примириться, с свершившимся, думаешь, зачем я ушел на кухню за водой? Остался бы в комнате, и он был бы жив, и хочется отвести стрелки часов на пять минут назад. Вернуть невозможно. Вот так и Клеопатрии казалось: Не пойди она в сад с молодыми людьми. Они поговорили быстро и уехали по своим мужским делам. И не было бы этой страсти с арестом. Ах, как бы отвести стрелку на час назад. Но если уж правде в глаза смотреть, то стрелку надо повернуть на много оборотов, чтобы попасть в тот день, когда текла обычная жизнь, обыденность. Но обыденность теперь осталась за чертой, а чертой была ночь, проведенная в банке. Клеопатрия показалось, что она схватила за скользкий русалочий хвост очень важную мысль, саму ее суть. Теперь ни о чем больше не думай. Сосредоточься на главном, загляни в свою душу и лети вниз, цепляясь рукой за склизлые бревна струба. Ах, как не хочется туда, в омут! Она поняла, и больше не было ей покоя ни в эту ночь, ни в последующую. На острове Буяни, на море океане, стоит латый камень. Она поняла, что судьба руками чертовки Соломии стала выстраивать последовательность событий. Теперь все подчинялось главному желанию Клеопатры. Она чего хотела? Чтобы Родион пришел и полюбил ее навек? Но этот Родион не мог прийти просто так. Если он себе поклялся не переступать порога дома, значит, нужно было дать ему серьезный повод, чтобы нарушить эту клятву. Вот тут и подключились темные силы. И как они, оказывается, бывают изобретательны, как деятельны. Мало того, что кто-то, распоряжающийся с огнями латы и камни, заставил негодяя Шамбера прийти к их сиять с Тубирону, так они еще показали Люберову встречу этих двух. И увиденное Родиона было столь серьезным, что он забыл себя, забыл связанное с Плутархом обещание и бросился бегом в дом Матвея, чтобы известить его о грозной опасности. И неважно было темным силам, что Родион не к Клеопатре пришел. Им был важен сам факт прихода Родиона, и они не мытьем то катанем добились своего. Пойдем дальше. Родион предполагает... Арест — дело рук негодяя Шамбера и их сиятельства Берона. Но не это важно, а важно, что Родион хоть и твердил, что ничего не может положить к ногам Клеопатры, кроме своей бедности и несчастья, теперь обрел необходимость заботиться о ней. Сейчас Родион только об этом и думает, как помочь Матвею и с рассказами своими о своих делах будет каждый день являться в их дом. Клеопатра не просто верила, она знала, что сердце Родиона будет принадлежать ей навек. Это неотвратимо, это уже сделано. И вопрос здесь сейчас совсем другой. А нужна ли ей сейчас и его любовь? Нужна ли вообще любовь, грехом заработаны? Нет. Ценой свободы и, может быть, жизни брата нет. Она не выйдет к Родиону, скоб он не топтался в гостиной. Пересказывает тетушке последние новости. Она будет сидеть в своей горнице, и будет кусок черного хлеба и вода в глинной плошке. Тут ей стало до слез, до боли в сердце, словно глыба на него легла. Жалко Родиона. Он-то в чем виноват? Такой нежный, такой внимательный. Она своим нетерпением испортила ему и себе жизнь, а могло быть все радостно и светло. Ну, и искал бы он свой клад» ходил бы с лопатой меж лазоревых цветков лесной герани, она бы ждала, да, да хоть всю жизнь, но то Матвей остался на свободе. Сжечь надо их вот что. Хотя пруд тоже подходящее место для мерзкой бумаги. Вода размоет чернила, растворит в себе черные слова. Как бы такая рыба в том пруду не передохла. Надо к Леопатрии проточную воду искать. Но ведь и в пруд дыжевые воды попадают. Утечет ее заклятие подземным ручейком, а сколько, однако, в воде всякой колдовской дряни растворено, знахарки, на ней болезнь заговаривает. Не надо в том утешении искать, что старые со стертыми ликами иконы тоже в воде пускают, видно, они воду и лечат, икон они намоленные, святые. Примечание. Старые, со стертыми ликами иконы, тоже по воде пускают. В русской православной традиции отслужившие свой век иконы, непригодные для новой записи, не уничтожали, а пускали по воде в реку. Терзая своими тревожными мыслями, Клеопатра думала, что не может молиться. Смогла. Прижала к груди больную руку, уткнулась в полбом и... Потекла молитва горным ручьем. «Все случилось, как и предсказывал Клеопатра. Родион явился уж на следующий вечер. Она увидала его в окно и тут же затворилась в комнате, дав себе слово, что в гостиную ни ногой. Но тетушка, удивленную ее поведением, послала за Клеопатрой приживалку. Можно было сказаться больной, но девушка знала, это не имеет смысла». Если Варвара Петровна желала видеть племянницу, то хоть потоп она заставит ее в лодке приплыть. А Варвара Петровна видела с племянницей творится неладной. Нельзя за один день так похудеть. Щеки восковые, под глазами синьки и взгляд пустой на себя повернуты. «Слушай, что Родион Андреевич-то говорит», — встретил на кляпат Уж не веду, и откуда он узнал, что Матвей не в тайны. И то хорошо. Девушка кивнула, не поднимая глаз. Я Родион Андреевич, сказал, что для покупки чиновников денег не пожалею. Этот арест мне очень подозрителен, — сказал Родион. Вины не объявлены, обыск не произведен. В полку про Матвея вообще ничего не знают. Я не говорил об аресте, на всякий случай. Леопатра опять кивнула, методично, накручивая на палец здоровой руки бахрому наскатись. Ты, девка, не молчи. Строго, сказал Варвар Петрон. Плакать хочешь, так и плачь. По такому делу надлежит быть печально, но ведь не помирать же. Ты своим поведением еще больше бедра кличь. Сейчас за нами враг рода человеческого. Прости, Господи, онаистово, перкисился, наблюдает. Чтобы узнать, не поддались ли мы его мерзким козням. Мы должны себя влюсти, чтобы он знал, проклятый, мы сильны ему, ничем нас не скрушить. Страстный молок тетки не возьмел своего действия. Плакать Клеопатре не могла, и рта открыть тоже была не в силах. Прошло еще три дня, и в дом опять явился Родион Люберов. На этот раз вести Матвей не прибавился. Стало только известно, что в полку князя Козловского числят В командировке. Родион пробовал узнать, куда тут уехал и на какой срок, но ни на один из вопросов не получил ответа. Ясно было, что распоряжение считать Матвея командированным спущено сверху. Такие приказы не обсуждаются. В третий раз Родион пришел его в себе с кем то не было новостей, но сказал, что наметил план действия. «Что вы надумали?» «Родион Андреевич, пока не расскажем, вас не отпустим!» — пристала с ножом горло Варвара Петровна. И Родион рассказал, что, по его мнению, виновником ареста является француз Шамбер. Он пытается уж какой день встретиться с этим Шамбером, чтобы поговорить на чистоту, а все безуспешно. Француз попросту не является в дом, где квартирует. Хозяин дома вообще говорит, что тот уехал, но этого не может быть». Так как же француз мог нашего Матвея арестовать? — Чай в России и живем, — не поняла Варвара Петровна. — Именно об этом я и думаю. Шамбер арестовал Матвея и не сам. А сделать чужими руками... Сейчас надо только не ошибиться в определении, чьи это руки. — Чьи это руки? — мысленно повторяла Клеопатра и осторожно пошевелила пальцами, завинтованные в руки. — Вот этими руками все и створилось. Она уже не понимала, что говорил дальше Родион, потеряла нить рассказа, зачарованная звуками его голос. Удивительный тембр голоса был у этого человека. Словно баюкает, ободряет, может быть, она все придумала про злые козни мезавки и Соломи? Может, все это козни француза Шамбера? А, впрочем, все одно. Клеопатра подняла на Радиона глаза и не увидела лица его из-за слез которые, наверное, спалили с ручьем, как молитва Пресвятой Богородице. — Ну вот! — с удовлетворением заметил варвар Петровна. — Сейчас от тебя с слезами черной желчи выльется, а дальше будем жить с терпением и старанием. Родион Андреевич, сядь ты с ней, ядом, утешь девицу.